глава 9 монеты 66 тысяч двести четыре золотых семьдесят серебряных тридцать37 медных. Самое главное купил. теперь о защите можно не переживать. Что осталось? Я переключал вкладки пока не наткнулся на ту, где продавались оружие дальнего боя. Это именно то, что мне нужно. Ранее я уже прицелился к одному арбалету, но тогда у меня было туго с финансами. Сейчас же подобной проблемы нет, потому можно позволить себе взять что-то получше. Хм, биоранговые. Хм, то, что нужно. Вот только придётся потратить почти все монеты. Пускай был готов на траты, но распрощаться сразу со всей оставшейся суммой было как-то... жалко. С другой стороны, зачем экономить на оружие? Это ведь одна из важнейших вещей для охотника». К тому же это даст мне некоторое пространство для манёвра. Смогу сражаться не только в ближнем, но и в дальнем бою». Листая страницы магазина, я открывал описание каждого предмета и внимательно изучал их свойства. Какие-то давали прибавку к неприоритетным характеристикам, какие-то вызвали бесполезные эффекты. «Пустотный самострел. Довольно неплохая штуковина. Жаль только, что цена задрана до потолка. Необходимо продать броню кровопийцу, чтобы позволить тебе это оружие». «Придётся искать что-то другое». Огорчённо вздохнув, я перелистнул на предыдущую страницу, ведь все следующие лоты были только дороже. Проглядев десятки позиций, остановился на более доступном, но при этом самом эффективном орудии. «Предмет. Ветрокрылый пронзатель. Ранг Би. Класс. Арбалет». «Описание. Лёгкий и прочный ручной арбалет. Зачарованный богиней ветра. Самозарядный». Не требует обычных болтов, так как вместо снарядов используют сотканные из ветра стрелы. Наделяет владельца поразительным проворством. При убийстве врага есть 5% шанс вызвать эффект попутного ветра. Попутный ветер с каждым попаданием на 2% увеличивает скорострельность и шанс пробивания брони на 30 секунд. Эффект суммируется до 5 раз. Свойство – плюс 100 ловкости. Прощайте, мои 65 кусков. Нажимаю кнопку «Купить» и сразу переключаюсь на инвентарь Достаю арбалет. Передо мной почти невесомая вещица, внешним видом напоминающая рукоять обычного пистолета. Предмет вето-крылый пронзатель экипирован. В ту же секунду рукоять покрывается полупрозрачным материалом, больше похожим на поток ветра. Этот материал образует направляющие плечи оружия. Едва увидел подобное, как сразу же захотелось пустить арбалет в ход, но делать этого в квартире было нельзя. Если все ранговые орудия, вроде глефы, могут без всяких усилий разрезать камень и вызвать молнии, то какова будет разрушительная мощь биорангового? Лучше дождусь визита в тренировочный зал или подземелье, там и проверю. Я пристал с дивана и заметил на бедре нечто вроде кобуры. Неудумевая, поглядел на форму арбалета, а затем вновь на кобору. И как эта крохотная обвязка удержит такую бандуру? Непроизвольно подношу оружие к кобуре, и арбалет вновь превращается в небольшую рукоятку, которая словно на магнитах прилипает к креплению. Я немного покрутился, затем попрыгал. Со стороны выглядит ненадёжно, но в действительности приклеилась намертво. В голову взбрела мысль. Раз уж с покупками покончено, то можно напоследок глянуть, какие характеристики в полном обмундировании. И уже в следующий миг я стоял посреди комнаты в плотной броне с глефой и арбалетом. «В это сложно поверить!» Наблюдая поразительные изменения в статусе, я не мог сдержать эмоций. Очки здоровья – 5268 из 5268. Очки мана – 3778 из 3788. Характеристики. Сила – 203 плюс 45. Выносливость – 233 плюс 75. Ловкость – 493 плюс 280. Силы – 203 плюс Интеллект 316 плюс 125. Доступный очков характеристик 16. Всё же не зря потратился. Пускай силы с выносливостью не сильно повысились. Зато основные характеристики выросли как на дрожжах. Ловкость два раза, интеллект примерно в полтора. Мне ещё сильнее захотелось опробовать свои навыки в настоящем сражении. Благо уже завтра остаться где смогу выложиться на полную. Чем лучше себя проявлю, тем больше шансов будет пробиться на самый верх, а это, в свою очередь, позволит улучшить как мою жизнь, так и жизни сестрёнок. Заберу их от так называемого дедушки и перевезу в тихое местечко». Вдоволь налюбовавшись на циферке и грозный внешний вид, которым наделили броня с оружием, отправился в хранилище и лёг со смартфоном на диван. Открыл браузер и начал поиск информации. как там его звали? Глеб Фролов, верно?» Первая же ссылка вела на корпоративный сайт. Это была страничка с огромным количеством текста, снушительной фотографией мужика, мускулы которого были не скрыть по деловым костюмом «Выглядит очень молодо. Если бы не седина и пара морщин, я бы ему и сорока не дал. И это мой дед?» Перелистываю фото и вчитываюсь в биографию. «67 лет. Начинал бизнес ещё до появления врат Небольшой военторг перерос в группу компаний международного уровня». На данный момент производит защитное снаряжение не только для военных, но и для охотников, пытается выйти на оружейный рынок. Сведения на официальном сайте выглядели слишком уж приукрашенными. А потому я полез глянуть новости. Ранее только мельком слышал о «Нимбусе», но целенаправленно не интересовался, что там и как. «Нимбус заключил долгосрочный контракт с государством на поставку бронекомплектов СБ КН-5». «Новость двухгодичной давности. Так, что там дальше?» «Падение Нимбуса? Что будет с компанией после покушения на гендиректора?» «А вот об этом не знала. Деда пытались перекончить. Нелегка жизнь владельца транснациональной корпорации». «Сможет ли новый глава удержать акции от стремительного падения?» «А кто там у них новый глава?» «Заглядываю в новость и вижу уже знакомый имечка. Глеб Фролов, отец Алины, с которой сегодня встречались в кафе». «Сестра, что на личную встречу с родными берёт снайперов». Пролистав ещё с десяток новостей, смог примерно понять, что себя представляет Нимбус и как у них шли дела. Конечно же, верить на все сто непроверенной информации из интернет-изданий нельзя, но ведь не бывает дыма без огня, верно? Перед тем, как убрать телефон, решил позвонить Алине. Хотелось выяснить хотя бы номер, по которому смогу связаться с Олесей и Настей. Давно не слышал их голосов. Разумеется, трубку никто не взял. Звонили либо с подставного, либо с временного номера. «Ну хорошо, дождёмся воскресенья». Протяжно вздохнув, отложил телефон и повернулся на бок Долго лежать на спине не удавалось. Даже с повернутым хвостом и уже через несколько минут ноги стали затекать. С утра разбудил противный звонок. «Такое ощущение, что производитель специально сделал стандартной мелодии самораздражающую». Разлепляя глаза, нащупывал смартфон, что должен был лежать где-то у подголовника. Нашёл. Посмотрел на время. Ровно шесть часов. Звонок всё никак не утихала Взял трубку. «Слушаю». «Алексей, это капитан Волкова», — сообщает собеседник, как будто я об этом не знал. Она же сама мне дала телефон в прошлый раз. Единственный контакт уж успел перенести. «Звоню, чтобы напомнить о сегодняшней аттестации. По плану она через два часа. Если что, агенты уже ожидают внизу. Можете не волноваться насчёт транспорта. Они подвезут». «Ага, спасибо. Что-то ещё?» «Нет, на этом всё». «Тогда до встречи». «Да, будем вас ждать». После созвона проверил журнал входящих. Вроде больше никто не пытался со мной связаться, ну и ладно. Через час небольшим уже стоял у подъезда, выискивая внедорожник. Машин рядом с домом было довольно много, а потому обнаружить агентов удалось лишь после того, как те подали сигналы. «Доброе, «Доброе утро, господин, господин охотник. охотник». Хором пропели двое, стоило мне присесть. «Да, добрая», – зевнул я. «Сегодня знаменательный день, верно? Не бойся, волнуетесь? Я вот когда проходил последнюю аттестацию, очень нервничал. Да и когда проходил экзамен на агента тоже. Я в то время как раз бросил курить, а потому столько сладкого переел. Мама, не горюй! Килограмм пять набрал». При всей своей болтливости водитель успевал следить за дорогой. Прям цезарь какой-то. «Кстати, вы же потенциально высокоранговый. А если не секрет, то на какой ранг рассчитываете? «Мы его тут гадали, эй, Элиэс. Валера за первое, я за второе. У меня глаз на такое дело, ой, как намётано. Вы же вчера себе показали в деле, так что...» заткнись ты уже!» Не выдержал тот самый Валера. «Види молча!» «Простите, я просто...» Водитель повернулся, чтобы кивнуть, но внезапно дёрнулся и машину повело в сторону. «За дорогой следи, идиотина!» продолжал его напарник. «Что ты там такого увидел?» Второй повернулся и на секунду замер господи охотник, это что такое?» «Маска», — спокойно отвечаю. «Решил специально её надеть, чтобы не пугать остальных». «Боюсь, она даст совершенно противоположный эффект. Ваше настоящее лицо куда лучше этой штуки». «Походу надеть эту маску было и правда плохой идеей». Я немного расстроился, но всё же снял аксессуар. Раз уж двое агентов отреагировали подобным образом, то чего ожидать от остальных людей. К моему удивлению, дороги оказались полупустыми. Когда подъезжали к ассоциации, нас неожиданно подрезала вереница бронированных микроавтобусов. Водителю пришлось резко затормозить и вырулить в сторону, чтобы избежать столкновения. «Вот облётки! Совсем не смотрят, куда прут! Сейчас я им...» Агент от злости едва не продавил гудок на руле я уже потянулся к какой-то кнопке, но был остановлен коллегой. «Подожди, лучше глянь на раскраску», — указал Валерий. «Они исправима». «И что? Раз первые в рейтинге, то на всех остальных наплевать!» Машина замедлилась, и мы припарковались у входа. «Чего этим ублюдкам вообще от нас надо с утра пораньше Напарник толкнул водителя в плечо. «Следи за своей речью. Как агент ассоциации ты не должен выражать своё мнение при других охотниках». «Чёрт!» Совсем забыл. Он повернулся и выдавил неловкую улыбку. «Сердечно извиняюсь. Погорячился». Погорячился он. «И как теперь, по-твоему, мы выглядим?» «Спасибо, что подвезли. Я пошёл». Дослушивать между собойчик мне как-то не хотелось. Как и зря тратить время. Я поспешил открыть дверь и вылезти наружу. Свежий прохладный ветерок тут же окутал всё тело. «Бррр, холода-то как!» – донеслось впереди. «Смотрю туда. Стоит группа в одинаковых спортивках. Почти все молодые ребята. Это они приехали на автобусах». «А ты чего ожидал? Лето прошло». Теперь будет всё холоднее и холоднее. Отправиться бы прямо сейчас в какое-нибудь пустынное подземелье, да согреться. Ненавижу холодрынгу. Вот пройдёшь аттестацию и станешь полноценным охотником». «Они пришли сюда с той же целью», заключил я. Помнится, в прошлой издачу здесь было полно народу, и в итоге моя очередь подошла лишь к поздней ночи. Надеюсь, сегодня не придётся так долго ждать. «Пи, пи!» радостно голосила Умбра. Ей, в отличие от меня, понравилась мелодия на звонке, а потому она с самого утра не прекращала напевать сей шедевр. «Веди себя тише. Возьми пример с гекаты. Сидит себе тихонько в тени и не привлекает внимания». Ментально общаюсь с питомцем, но тот в ответ грустно пищит. «Позже куплю тебе каких-нибудь вкусняшек». Уже у самого входа я замечаю Анну. Она машет рукой, едва мы пересекаемся взглядами. В руках девушка держала планшет, на груди висел бейдж, а вместо гражданской одежды была форма работника ассоциации, которая неплохо подчёркивала все её прелести. «Вы уже здесь, отлично. Тогда прошу за мной». Я кивнул и пошёл вслед за девушкой. Едва оказался внутри, потерял дар речи. Впервые тут было настолько просторно. Даже ранним утром обычно в вестибюле ассоциации не протолкнуться, но сегодня всё иначе. «Итак», — продолжала Анна, «Первым у нас на очереди будет. Смотри, куда ласты расставляешь!» В меня врезался плечом парень в спортивном костюме. Внимание сразу приковала нашивка в виде головы льва. праймовец овец «Козлина, ты мне кроссы испачкал! Да ты хоть знаешь, сколько они стоят! И за всю жизнь столько не накопишь! Думай, как извиняться будешь!» Парень был небольшого роста, примерно мне по грудь. После того, как покричал, видимо, решил напугать меня своим яростным взглядом и поднял голову. «Ё-моё, так ты ещё и уродец!» Он попытался ударить своим кулачком, но это не оказало должного эффекта. Стоит сказать, даже без брони я был неплохо сложён. «Уверен, что выдержишь мои извинения». Драконья кровь бурлила. Я понимал, что нехорошо поставлять Анну, ведь сейчас я на её попечении, но сдерживаться было сложнее, чем ожидалось. На вид он был совсем подросток, явно младше меня, но наглости было не занимать. Хотелось сломать ему пару костей, но боялся, что пришибу. Всё-таки ещё не привык к силе после вчерашней сверхскоростной прокачки. э напугал! Не с тем связался! Хоть знаешь, с кем вообще разговариваешь? Новости не читал? Я сегодня-завтра уже ранкером стану! Ну что, теперь страшно?» «Плевать!» Я оттолкнул, оттолкнул тявкулку в сторону и уже собирался уйти, но тут... «Получай, вродец!» Рука мелкого в один миг покрылась чем-то вроде металла, и он попытался ударить меня в бок. «Запомни, ты сам это начал!» Перехватываю руку противника и выкручиваю, стараясь не вырвать конечность корнем. «Хочешь продолжить?» Согнувшись, три погибели пытаясь вырваться из моей хватки, покрасневший парень что-то неразборчиво кричал. «Господин охотник, не могли бы вы отпустить моего подопечного?» Подбежала запыхавшаяся девушка в строгих очках. Должно быть, она была куратором или вроде того. «Алексей, пожалуйста, проявите понимание», — поддерживала капитана. «Да не собираюсь я с ним ничего делать. Самому не хочется тратить время впустую. Но кто же знал, что наткнусь на эту обезьяну?» «Что ты там вякнул? А ну отпусти меня и посмотрим, кто из нас обезьяна! Я тебе...» «Орлов!» — повысил голос очкастая. «Ещё хоть одно слово, и я доложу об этом происшествии главе, причём в мельчайших подробностях». «Гидия Прайм следит за действиями подчинённых и поддерживает репутацию. Мы не собираемся держать в своих рядах тех, кто любит создавать проблемы. Надеюсь, я ясно выразилась». «Да», — прокрестил мальчик. «Господин охотник, прошу вас». Я спокойно откинул уже не сопротивляющегося противника, если его вообще можно было таковым считать, и развернулся. Думал, что наконец-то смогу быстренько получить да свалить отсюда на все четыре стороны, но не тут-то было. Только сделал пару шагов, как наткнулся на другую группу людей в костюмах. «Это как понимать?» надрывался главный. На спине его олимпийки изображён огонь. «Хм, «Пекло тоже здесь. Сейчас что-то будет. Какая морока!» «Мы же пришли раньше, причём сразу же записались. А вы теперь говорите, что нам нужно немного подождать?» «Простите, видимо, вышла накладка. Скорее всего, ошибка оператора. Уверяю, мы во всём разберёмся. Не могли бы вы дать нам немного времени?» «Это из-за этих возмудаков мы должны подождать», не оборачиваясь, указал большим пальцем охотник. «Ассоциация решила выставить нас посмешищем? Я такого не потерплю. Сейчас позвоню нашему главе, и потом посмотрим, кто из нас будет оправдываться». «Ох, Сёмочка звонит папочке, как только что-то пошло не по плану». Крикуну подошла очкастая и начала подбрасывать дровишек. Казалось, будто бы все те слова о репутации, что звучали ранее, были пустым звуком. «Правильно, нужно пожаловаться на этих нехороших дяденек. Папочка обязательно разберётся и накажет негодяев, а потом и сопельки тебе подотрёт». «Повтори-ка, что ты сказала!» Мужчина в буквальном смысле воспылал. Пока что пламя покрыло лишь руки, но всё близилось к тому, что скоро огонь станет сильнее. «Жарко!» «Кто-нибудь, скажите ему, что это не проходной двор». «Есть огнетушитель, у этого мужика не все дома!» «Кто это векнул, посмело оскорбить нашего учителя?» «А ну, выйди, раз такой смелый!» «Ваш учитель, неуравновешенный папенькин сынок, и вы не лучше!» хм, думаешь, ты один тут со способностями?» Вокруг Ачкаста из прайма образовались порывы морозного ветра. Находясь в первых рядах, я почувствовал, как зной сменился стужей. «Они прямо тут решили сразиться. Я, понимающе уставился на эти две группы. Не только тренера, но и их подопечные уже были готовы использовать свои силы». «Кому скажешь, не поверят, что эти дикари есть две лучшие гильдии России!» «Чего ждёшь? Нападай! Разберёмся по-быстрому! Или для этого тебе тоже нужно спросить разрешение у папаши?» «Сама напросилась!» Пламя вспыхнуло ярче и покрыло все тело мужчины, вместе с темстов голубого цвета. Он направил ладони на очкастую и подбавил огоньку. «Только не жалуйся потом!» «Разве не ты у нас любишь жаловаться? Мы ведь это уже выяснили!» — усмехнулась девушка, выпуская порыв леденящего ветра. «Папочка то, папочка это, аж болевать тянет!» По вздушимся на лбу мужчины венам было видно, что он больше не намерен сдерживаться. Пламя вспыхнуло столбом, и уже в следующую секунду он поднял руку. «Стиру! Убью!»